подождете до темноты, снесете вниз вместе с креслом и погрузите в машину. И если кто-то встретится на лестнице, объясните, что у больного друга-инвалида наступило ухудшение, и вы везете его к специалисту, который его постоянно наблюдает. «Константин, может, вы с нами?» — предложил яйцеголовый — явно прибалдевший от интеллектуальной сложности задания. — Константину там светиться ни к чему, — решительно отмел предложение Александр. — Если хотите, можете взять кого-нибудь из своих, из тех, кому доверяете, чисто в качестве рабочей силы. — А чего с девчонкой-то делать? — вспомнил Квадрат. — Она же там, на хазе будет. «С собой, что ли, прихватить? Чтобы этот убогий не рыпался? Или что, пристукнуть?» «Девочку отпустить», — решительно сказал Александр. «Предупредите ее, что она должна пока молчать, если не хочет навредить Роберту. Пообещайте, что утром он будет уже дома. И все. Не пугать ребенка». Да что же это такое, господа, в конце-то концов? Откуда, черт вас побери, у вас все эти бандитские привычки — взломать, пристукнуть? Ведь вы же в гангстерские девяностые годы еще пешком под стол ходили. Я-то ладно, все помню. А вы? Ну, никак не можете. Фильмов, что ли, дебильных насмотрелись, или книжек начитались в мягких обложках. «Романтики захотелось?» «Гоша, скажи мне, ты книги читаешь?» «Обижаете!» — ухмыльнулся Квадрат. Даже он понимал, что отповедь Александра не настоящая, а так, игра на публику. «Так вот, запомните, не было там никакой романтики, не было «Дерьмо, страх и неразбериха во всем, и больше ничего!» И вообще, если хотите преуспеть, молодые люди, надо смотреть в будущее, а не оглядываться назад. Вот ты, Константин, в отличие от этих детей подземелья, рыцарей кулака и зуботычин, получил вполне приличное образование. Скажи мне, какие области предпринимательства приносят сейчас и будут приносить в ближайшем будущем наибольшую прибыль. Оружие, наркотики, проституция. Бодро, словно сдавая экзамен по любимому предмету, отрапортовал Константин. — Стыдно. Фу! — поморщился Александр. — Я же сказал не оглядываться. — Почти сто лет назад нищие... Многодетные сицилийские босяки, лишенные жизненных шансов, посреди выжженных солнцем камней своей родины организовали мафию Камори. А что им оставалось? Но мы-то сегодня строим правовое государство. Молодые люди недоуменно переглянулись между собой. Я жду ответа. «Нефть?» «Недвижимость?» — неуверенно спросил Константин. «Господи! С кем приходится работать?» Александр театрально закатил глаза.